Королева, разволновавшись, заметила, что Фрэнсис взволнован не меньше. «Эта вещь тоже волшебная, как мое зеркало мира!» Полуутвердительно, полувопросительно сказала она, Фрэнсис кивнул. «Я понимаю, она раскрывает тебе тайны, — продолжала королева, — как мой золотой котел. Она показывает тебе здесь, в этой комнате, что творится во всем мире. То, что ты видишь сейчас, тревожит тебя, это мне ясно?» Но только что же может тревожить тебя в этом мире, где ты один из величайших королей?» Фрэнсис открыл был рот, чтобы ответить, но так ничего и не сказал. Как объяснить ей все это? Как описать картины, что замелькали в эту минуту перед его мысленным взором? Убегающие вдаль железнодорожные пути и огромные пароходные пристани, многолюдные вокзалы и шумные доки, рудокопы, работающие в рудниках Аляски, Монтаны и Долины Смерти. оседланные мостами реки и обузданные водопады, провода высокого напряжения, перекрещивающиеся над долинами, низинами и болотами на высоте двухсот футов, словом, всю технику, экономику и финансы в условиях цивилизации двадцатого века. «Тебя что-то тревожит», — настойчиво повторила королева. «А я, увы, не могу тебе помочь. Нет больше моего золотого котла». Никогда я не увижу в нем того, что творится в мире. У меня нет уже власти над будущим. Я теперь просто женщина, беспомощная и беззащитная в этом огромном чужом мире, в который ты меня привел. Я просто женщина и твоя жена, Фрэнсис, жена, которая гордится тобой». В эту минуту Фрэнсису даже показалось, что он любит ее. Бросив ленту биржевого телеграфа, он крепко прижал ее к себе а затем подошел к батарее выстроившихся на столе телефонов. «Она прелесть», — подумал он. «В ней нет ни хитрости, ни коварства. Она просто женщина. Настоящая женщина, до да мозга костей, любящая и достойная любви. Но, увы, Леонсе суждено видно вечно стоять между нами». «Еще одно волшебство!» — пробормотала королева, когда Фрэнсис, вызвав контору Бескома, заговорил в трубку. Мистер Беском должен через полчаса вернуться к себе. Это говорит Морган, Фрэнсис Морган. Мистер Беском уехал к себе в контору минут пять назад. Когда вы его увидите, скажите ему, что я выехал следом за ним и буду у вас почти одновременно с ним. У меня к нему важное дело. Скажите, что я уже выехал. Благодарю вас. До свидания.